Глава 34. Ярослав Мукаш стал утром 18 февраля немного раньше, чем всегда. Бажена уже ушла в университет. Лукаш умылся, оделся, позавтракал на скорую руку и отправился на левый берег Волтавы, в Стракову академию, резиденцию Совета министров. Там должно было состояться заседание Малой комиссии Национального фронта, посвященное обсуждению новой Конституции. Лукаш не питал больших надежд на то, что малая комиссия соберется. А если даже и соберется, что толку? С конца января она уже собиралась четыре раза и ничего не решила. Делегаты, национальные социалисты Зенкл и Буриан из кожи лезли, чтобы вопрос о Конституции не продвинулся вперед ни на шаг. Они разжигали бесплодные дискуссии, ставили по ходу дела сотни вопросов, и все это с прямой целью сорвать принятие проекта Конституции. Лукаш давно уяснил себе, что Конституция, закрепляющая добытые в борьбе трудящихся завоевания и обеспечивающая дальнейшее прогрессивное развитие республики, реакционерам не по душе. Они мечтают о своей собственной Конституции, которая восстановила бы старые порядки. В курительной комнате Лукаш натолкнулся на Морову. «Пришел Ярослав». Лукаш безнадежно махнул рукой и стал набивать табаком трубку. «А все-таки пришел», — подмигнул Морова. Я тоже долго раздумывал, идти или нет, решил пойти. Сегодня, мне кажется, заседание состоится. Вчерашнее обращение ЦК немного поубавило у них спеси. Они уже не так беззаботно смеются. «Важно, чтобы обращение дошло до народа», — заметил Лукаш, «чтобы народ понял и встал на защиту того, что с таким трудом им завоевано». Как и следовало ожидать, заседание Малой комиссии Национального фронта было сорвано. Национальные социалисты продолжали гнуть свою линию. Их делегаты, министры Странский и Дертина, заявили в начале заседания, что не желают обсуждать конституционные вопросы. По их мнению, куда важнее поговорить о Корпусе национальной безопасности и Министерстве внутренних дел. В то время как сообщники Зенкла, Странский и Дертина устраивали обструкцию в Страковской академии, сам Зенкл находился в Граде, в приемной президента Бениша. Президент тоже мало интересовался Конституцией. Его больше беспокоило в неочередное заседание президиума Национально-социалистической партии, которое должно было состояться сегодня. Быныш точно не знал всех пунктов повестки дня, но надеялся получить информацию от лидера Национально-социалистической партии Петра Зенкла. Антонин Слива понравился Борну. «Бравый, крепкий парень, смелые глаза, твердые губы», Тяжелый, слегка раздвоенный подбородок. Человек волевой, решительный. «Вы давно знаете Голуску. Какого мнения о нем?» Спросил Борн в первую очередь. «Хиттер мужик», — подумал Слива. «Смотри, откуда заходит». И отозвался о Голуске положительно. Он подчеркнул его отличительные черты. Энергичен, конспиративен. Борн одобрительно помычал. Он придерживался такого же мнения. Затем Борн проявил интерес к аресту Нереча, Громадского и Кратухвила. План Димк, разработанный им лично и так позорно проваленный, не выходил у него из головы. Он добивался узнать, с чего все началось, на каком звене порвалась цепь, какое именно звено оказалось непрочным? Это было важно знать на будущее, извлечь из провала предметный урок. Выслушав сливу, Борн спросил А вы не задумывались над тем, «Кто их предал?» «Нет», — коротко ответил Слива. «Как себя держит мереч? «Об этом я слышал краем уха. Очень постыдно. Как принято говорить, он решил разоружиться полностью. Человеком он оказался малодушным и устойчивым. Всю вину валит на покинувшего Прагу американца Прена, и, пользуясь его отсутствием, завел разговор еще об одном американце, с которым якобы встречался в Ставке Михайловича. Называет его фамилию? — насторожился Борн. — Боюсь соврать, не помню. Борн почувствовал некоторое облегчение и предложил собеседнику сигару. Слива отказался, он предпочитает сигареты, к ним давно привык. И эта черточка характера понравилась Борну. Он ценил людей, стойко придерживающихся своих вкусов и не изменяющих им от случая к случаю. Но прошлые встречи Нерича с американцем все же заинтриговали Борна. Он решил вернуться к этому вопросу. «Что он там болтает об американце?» — спросил он. «Что-то не особенно лестное. Называет его мистиком и дельцом, а не разведчиком. Говорит, что он, этот американец, больше рассчитывает на тугой карман, нежели на свою голову, и считает, что за доллары можно купить все на свете. Рассказывает о странностях американца. Будто ему можно испортить весь день, если утром сказать, что он плохо выглядит. Не дай бог, если против его окна сядет ворона». «Любит гадать на картах. Ни одного решения без этого не предпримет. Я лично словам Нереча значения не придаю. Нереч, очевидно, из таких людишек, которые, угодив в лужу, только и думают о том, как бы обрызгать грязью и других». Борн сдерживал готовую прорваться ярость. Такой едкой характеристики собственной персоны ему еще не доводилось слышать. «Ну а как вы расцениваете свое положение в корпусе? Я бы хотел знать все ваши возможности». Голуск беседовал об этом со мной. Я состою в группе, которая выполняет специальные поручения руководства. Определенного постоянного участка работы у меня нет. Если вы спросите, что я буду делать завтра, я при всем желании не смогу вам ответить. Не знаю сам. Как ни печально, мои возможности очень ограничены. Но я немедленно сообщал Голоске все, что мне становилось известным. Борн кивнул головой. Он верил в откровенность Сливы. «Это я знаю». Мне нисколько не заботит ваше положение. И я хочу дать поручение, соответствующее вашим возможностям. Оно укрепит вашу позицию в корпусе и вместе с тем отвлечет на ближайшие дни его внимание от праги». Слива внутренне напрягся, но внешне ничем не выдал своего интереса. Он уже свыкся со своей ролью. «Какое же поручение хочет дать Борн?» «Важно, чтобы он, Антонин, выслушав Борна, мог на месте решить, соглашаться или нет» не откладывая решение до свидания с Лукашем. Всякая нерешительность и оттяжка могут вызвать у американца подозрения. Борн неторопливо обдумывал, в какой форме лучше приводнести Антонину свое поручение. Наконец, отложив в сторону сигару, он приступил к делу. Ставилась задача дезориентировать корпус, и с этой целью изощренный ум Борна разработал острую комбинацию. У них есть свой человек, инженер Лишка. Работает в Главном управлении МТС. Что про него можно сказать? Ни рыба, ни мясо. Его без всякого сожаления можно принести в жертву, отдать на съедение. Но не бесцельно, а с тонким расчетом. Надо устроить так, чтобы он попал в лапы корпуса национальной безопасности с багажом, а не с пустыми руками. Допустим, завтра Лишка отправится на квартиру к доктору Кратухвилу. Он не знает Кратухвила и не знает, что Кратухвил арестован. Придет? а там засада. Руки вверх, и деваться некуда. Пожалуйте, багаж. Вот и все. Я не совсем понял, признался Слива. Чего этим можно достигнуть? Борн рассмеялся. Все дело в багаже. Точнее, в пакете, который будет при нем. Содержание пакета следующее. В связи с назревающими в Праге событиями готовятся реакционные выступления в Братиславе, Маравской острове, Брно и Плезене. Это заставит корпус рассредоточить свои силы и оттянуть их от Праги. Только это нам и нужно. «Гениальный план!» — высказал свое одобрение Слива. «А схватить Лишку пустое дело. Я знаю, кто из ребят арестовывал Кратухвила, и сообщу им, что, проходя мимо его дома, видел подозрительного человека. Этот человек хотел девойти, но испугался меня. Больше не требуется. Но я не знаю адреса Кратухвила». Я вам скажу, не запомните, Люшка появится в его квартире между пятью и шестью вечера. Проводив сливу, Борн сделал такое резюме. Находка, подлинная находка. Толков, без кривляний, умеет слушать.